Пуще неволе Попросите американца назвать трех-четырех президентов, менявших друг друга, или спросите, кто был спутником у Армстронга при высадке на Луну, ваш собеседник может заняться. Но спросите, кто такой Дэниел Бун или Уильям Коди по прозвищу Буффало Бил, и человек немедленно жрится. Еще вы, речь идет о знаменитых охотниках. В северных штах начинают Миннесоты, в музеях, куда заходят на полца скрасить монотонность с пути, среди пыльного хлама, старинные ружья, седлы, колеса, котлы, пыленявшиеся рутылки, стрелы и луки индейцев, поблекшие сминки, швейные машинки, зингерд и старые телефонные аппараты, обязательно есть экспонат. «Шляпа Буффало билло И никаких вытнее, не коротко. «Шляпа Буффало билла но ну, все равно как сапоги Петра Первого. За дорогу мы видели пять или шесть таких шляп, а в штате Вайоминг въехали в городок с названием Коди. Простите, не по ли знаменитого охотника? Да, сэр, Буффало Билл жил в этом городе, ответил встречный, явно гордяв земляком. Феномен популярности Уильяма Коди и многих других старых охотников — явление особо американское. Открытие и освоение новых земель начиналось с Акоты. «Континент завоеван ружьем и капканом», сказано в одной книге. Близость к природе, постоянное противоборство с ней, счастливая возможность бросить все и податься на новые земли, несомненно оставили отпечаток в характере американцев. Они любят и знают свою природу и считают ее храмом-крестителем нации. Окота, как можно заметить, В этой стране не просто мужская страсть и удовольствие быть с природой наедине, это еще и некое утверждение себя. Хемингуэй, пожалуй, наиболее яркий тому пример. Но вспомним также и Лондона, Фолклера, Стейнбека, Сеттон Томпсона, Адюбона. Охотники. По характеру дети своей земли они и в творчестве не прошли мимо охоты. Сегодня литература, однако, всматривается уже не в гущу лесов, с ведущим по ним следопытом, а в дебри городских джунглей. Тут сегодня арена страстей человеческих. Недавний романтический следопыт больше не существует. 90% охотников живут в городах. Нынешний охотник — человек механизированный, он бежит в природу на день-другой, очнутся от карусели городских будней. Он будет гордиться, если осилил десяток миль бешим ходом, был под дождем, посидел у костра, пострелял пусть даже в пустую бутылку. Такая нынче охота. Драматизм перемен состоит в том, что романтический Буффало Билл с его трофеями полторы сотни бизонов в день жил недавно, об этом можно судить хотя бы по фасону шляп, который выставляют в музеях. Слишком быстро все скатилось под гору, и очень многое потеряно. Но даже остатки былого в природе Оставляет пока что место охоти, и она не такая уж бедная. Она, пожалуй, богаче, чем в любом другом месте Земли. За год американцы бьют 45-50 миллионов промысловых птиц, примерно 13 миллионов уток, более миллиона гусей, 12 миллионов фазанов, остальное — голуби, куропатки, индюшки, оленей, лопики, черных и белохвостых, убивают более миллиона. Антилоп. Примерно 60 тысяч ластей, 13-15 тысяч. Добывается также 15 миллионов диких кроликов, миллион зайцев, миллионами исчисляют шкурки с пушных дверей. Сами охотники тоже сосчитаны. Три с половиной миллиона из них организованы в общество. Всего за охотой балуются примерно 17 миллионов владельцев винтовок и ружей. В Вашингтоне мы побывали в главном штабе охотников и рыболовов. Это специальный большой отдел Министерства внутренних дел со штатом в 405 человек, 237 специалистов-охотоведов и 168 технических служащих, и бюджетом без малого 8 миллионов долларов. Полагая, что цифры лучше всего объясняют любое дело, нам сразу сказали, на рыбалку и охоту американцы ежегодно тратят примерно 12 миллиардов долларов. Статьи расходов покупка снаряжений и транспортных средств, научное исследование, поддержание в порядке угодий, расселение дичи, содержание службы охраны. Сюда же входят расходы богатого человека на поездку, например, в Африку или оплата стрельбы с самолета аляскинского «Медведя» — четыре тысячи долларов. Как и во всех сферах жизни Америки, богатый и в охотничьем шалаше остается богатым. Ружье изготовлено для него по заказу, К месту охоты он прилетает на собственном самолете, на рыбалку, на собственной яхте. Простой охотник сам заряжает патроны. Удовольствие и экономия долларов 10-15. Богатый тоже не проще повозиться с дробью и порохом, но машинку для закрутки патронов он покупает за 800 долларов. Есть подобные цены агрегаты. Рыночная стоимость добытой дичи не окупает, наверное, и десятой доли огромных затрат. Охота в США... Это главным образом спорт, средство оздоровления народа, поддержание в нем духа и свердователей. Человеку с ружьем, в отличие от человека-туриста, разрешается появляться в частных владениях. 85% охотничьих угодий частные земли, и 80% всей дичи добывается именно тут. Но охотники платят владельца земли, либо с помощью разного рода средств помогают улучшать землю. Последние годы, не выдержав конкуренции с корпорациями, с производящими мясо, верно и овощи, некоторые фермеры считают выгодным отдавать землю в аренду охотникам. Растущий спрос на охоту заставил американцев идти по пути европейцев. Создаются охотничьи, резерваты с искусственно выращенной полудомашней вещью. И это, конечно, уже начало охотничьего конвейерного шарпатева. Но американцы еще не отвыкли от охоты, добрых старых времен, Стрельба в полудомашнюю птицу вызывает у них отвращение. Так можно стрелять и куру себя во дворе. Однако сохранение дичи и, стало быть, истинной охоты требует немалых усилий. Нужны точные научные рекомендации. Ни средств, ни усилий американцы для этого не жалеют. Из многих программ по улучшению охотничьих угодий США наиболее эффективной оказалась программа переселения зарубежной дичи из сходных географических зон. Изучая запасы дичи в стране, ученые обнаружили, многие виды местных охотничьих птиц истощены так, что восстанавливать их процветание бессмысленно, необратимо нарушена среда обитания. Выжить в этой среде могут только животные, уже привыкшие к угодиям, и к измененным людьми. Руководствуясь этим в Европе и Азии, присмотрели около сотни птиц разных видов. 18 из них нашли пригодными к жизни в США. Элигранты должны были соответствовать двум главным условиям – не встречать в Америке конкурентов, имеясь, как сказал бы зоолог, свою экологическую нишу, и представлять собой интересный объект охоты, который ни в коем случае не должна быть легкой. В числе завезенных в Америку оказались фазан, серая куропатка, горная куропатка, кеклик, глухарь, тесерев, рябчик. В различных зонах выпустили 16 тысяч отловленных диких птиц, И 50 лишних тысяч этих же птиц, выращенных в неволе. Сейчас подводят итог. Глукарь, рябчик и тедерев как будто не прижили. Зато фазаны и куропатки обоих видов прижились хорошо. Эмигранты составляют примерно треть всей добываемой птицы 15-17 миллионов. Из местных пород удалось возродить Индюка. В Министерстве внутренних дел нас принимал заместитель министра Рид Натаниэл. Высокого роста, волевой, энергичный, необычайно располагающий к себе человек, принадлежит в Америке в чесну смелых и убежденных защитников природы. Об охране природы и шел разговор. Охоты коснулись в перерыве за чаем, приводим блокнотную запись беседы РИТ Натанил. Охотников мы не считаем разрушителями природы. Напротив, они первыми проявили тревогу об искудении фауны. Их усилиями и на их средства для охраны природы сделано очень много. Президент Теодор Рузвельт был страстный охотник. И я считаю, именно этому обстоятельству мы обязаны важнейшими за всю историю США законами, оберегающими природу. Разумеется, речь я веду о культурных охотниках. Просто вооруженные люди, их у нас очень много, если перепустить охоту на самотек, могут, конечно, в 2-3 года превратить Соединенные Штаты в пустыню. Но наше ведомство как раз и существует, для того, чтобы этого не случилось. Вопрос. Каков же контроль? Ответ. Первое. Повсеместно вы запретили весеннюю охоту, исключение охоты на индюков в Тенсильвании. Второе. Осенние сроки тоже регламентируем. На пролетную вещь они иногда ограничены пятью-шестью днями. В зависимости от ситуации, например, после трудных зимовок, получается вводим полный запрет на отстрел какой-либо дичи. Охота у нас запрещена без оплаченного разрешения на нее. Вопрос. Что же платит охотник? Ответ. Для местного человека плата 7-9 долларов. А если из Вашингтона я приеду охотиться, скажем, в Монтану или в другой какой-то штат, платить надо уже порядочно, до 150 долларов. Кроме того, на каждую единицу дичи надо купить лицензию. Для местных охотников убить куропатку стоит 2 доллара, а за на 2,5 оленя — 6 долларов. Примерно столько же лося. Приезжий платит дороже. То же самое касается и рыбалки. Билет разрешения — желтый листок — можно купить в любом охотничьем магазине. Вопрос. Велик ли сбор по стране? Ответ. Немалый. Охотники платят примерно миллионов 15. Рыбаки их больше — 33 миллиона долларов в год. Все деньги идут на улучшение и расширение охотничьих и рыболовных угодий. Вопрос. Служба контроля. Ответ. Мы придаем ей большое значение, и она эффективна. Вопрос. Бывает ли браконьерство, конфликты с охраной? Ответ. Не могу утверждать, чтобы не было вовсе. Браконьерство караем без снисхождения. Конфискуем оружие, снасти, автомобили. Сверх этого. Трав 500 долларов или даже тюрьма, если требуют обстоятельства. Недавно два молодца в штате Луизиана отсидели 60 дней за пустяк, по их представлению. Убили трех уток. Во Флориде, где я работал, за стрельбу по оленям и стычку с охраной один человек получил пять лет тюрьмы. Конфликты чаще всего бывают с охотником местным. Он не любит ограничений. Мы всегда тут охотились. Вопрос. Оружие для охотников. Способ его продажи. Ответ. Продается свободно. Выбор, что пожелаешь. Несколько крупных фирм — Ремингтон, Паркер, Фокс, Винчестерс — работают на все вкусы. Традиционная винтовка у нас предпочтительнее дробового ружья. Калибры самые разные. В ходу — оптический прицел. Однако в последние годы охотник не только не ищет в оружии с ее но старается как бы разоружиться. Ограничивает свои возможности, повышает шансы животного выжить. Популярность стала охота с шудуком. В штате Пенсильвания 120 тысяч таких охотников. Многие вовсе предпочитают ходить без оружия на охоту. Встречу с животными фиксируют с фотокамерой. И это, возможно, будущее массовой охоты. Вопрос. Самый доступный и самый желанный трофей для охотников США. Ответ. Доступны птицы. Голуби, утки, фазаны, куропатки. Предмет мечтаний, конечно, медведь. Вопрос. У охотников есть свой журнал? Ответ да, конечно. В каждом штате свое издание. И есть три журнала для всей Америки. Жизнь за порогом. Река из поле, Дикая жизнь. Вопрос. Вы сами охотник? Ответ. Я скорее бы причислил бы себя к рыболовам. Вопрос. Интересно, какая рыба клюет в Америке? Ответ. Постараюсь припомнить. Ну, щука, окунь, плотва, судак, лещ, сом, форель. Вопрос. Господин Натаниэл, вы не на Волге случайно ловили? Исключая форель — это же волжская рыба. Ответ. Интересно. В таком случае пора созывать Американо-Советский Конгресс удильщиков и немедленно поделиться всеми секретами. Главный секрет открываю теперь. За стоящей рыбой надо ездить у нас далеко. В штат Миннесота, на Аляску, к Великим озерам, на Дальние горные речки или выходить в океан. Журналисты, секрет за секрет. Хорошую рыбу и у нас тоже ловят не рядом с Москвой. А известно ли вам, что москвич способен потратить на созерцание лунки во льду два выходных подряд? В добыче при этом десятка три окуньков спарят. Есть ли в Соединенных Штатах хоть один человек, способный на этот подвиг? Рид Натаниэл, Хохочет. Один из них перед вами. Вот, посмотрите карикатуру в газете. Рид способен дождаться поклевки даже в водопроводе. Ну, а мы в путешествии попытали где-нибудь счастье? Возможность подержать удочку появлялась дороги несколько раз. И мы устоять, разумеется, не смогли. В Пенсильвании парнишка, сколовившие в горной речке форели с удовольствием дал нам удочку. Увы, 15 минут, какие можно было потратить на эксперимент, окончились нулевым счетом в пользу форели. То же самое было на озере Эри, около города Клинтона. Тут, несмотря на ветер с полсотни людей, старики и женщины, ребятишки сидели с домками в ожидании окуней. Мы познакомились с крайним из рыбаков, восседавшим в удобном раскладном кресле, и он немедленно предложил нам роскошную снасть и ведерко с живыми мальками». Рыбаку ужасно хотелось, чтобы окунь не обошел наш куличок. Но, увы, рыбе нравилась удочка нашей соседки справа. Не обращая внимания на рев, сидевшего на песке малыха, мамака вынула одного за другим трех окуней и только потом заняла с сыном. Кося глазом, мы прошлись дольше удильщиков. Улов у каждого был на уровне подмосковного, на сковородку — не больше. Кстати, в Вайоминг мы неожиданно встретили рыбоводную ферму. Форель тут стоял спина к спине. Приветливый Том Диксон пять минут изложил положение дела. Он рабочий. Хозяин фермы живет в другом месте и приезжает лишь изредка. Форель на ферме покупает общество воеминских рыболовов и выпускает в озера. Одно из них рядом. Хотите попробовать? Том крикнул сына. Чак, возьми удочки и проводи-ка гостей на пруд. Желаю удачи. На зорьке, возможно, нам удалось бы перехитрить огромных пятнистых рыбин. Ловли которых отец и сын Диксены коротали время в этой глуши. Но был как раз полдень. Прозрачные в озере рыбы ходили мимо наживки. По песчаному дну под ними двигались тени. Мы только цокали языками, наблюдая заросли эту картину. Но в штате Огайо нам наконец повезло. Мы свернули с дороги у вывески два доллара в час рыбная ловля. Оказалось, подобным способом пытался поправить дело старичок-фермер. «Ну и как можно кормиться у пруда?» — спросили мы, отдавая хозяину деньги в обмен на две удочки пакетик с распаренной пшеницей. Да как он сказать, в субботу и воскресенье желающих много, специально из города приезжают. Три небольших сазанчика мы вынули из воды в полчаса и решили, что этого хватит. Удочки старику мы вернули вместе с рыбой, он был озадачен, но выслушав объяснение, улыбнулся. «Ну что же, счастливой дороги, будем считать этим трём повезло» и вытряхнул резвых сазанчиков в пруд. На больших реках, исключая Огайо, рыболовов мы не встречали. Но в полноводной живописной Огайо рыба, как видно, водится. За городом Цинценати мы заглянули в прибрежную лавку. В ней, как нам показалось, было все, чтобы отнять у рыбы даже маленький шанс остаться в воде. Куречки тут были из скомаринную ногу, и такие, что можно было бы вытянуть из воды трактор. Леска от паутинки, японские, Да жилки какую и кит вряд ли сумел бы порвать. Тут продавались разные породы живые черви и черви пластмассовые. Можно было купить живых насекомых. В штате Джорджия есть специальная фабрика, разводящая их для рыбалки. Но особенно было много разного рода уловок, искусственных бабочек, резиновых лягушек, стальных и пластмассовых рыбок. Тут продавался специально непропеченный хлеб с волокнами ваты, бычья кровь для приманки самов, брикеты каши и много всего другого порождающего надежды. И тут же лежала смешная линейка для измерения рыбы. На одной стороне дюймы в соответствии с истинной мерой, на другой — фальшивые дюймы и надпись «Говорите знакомым, что рыба была такой». Но главной в лавке стояла милое сердце всякого рыбака атмосфера обмена опытом, запальчивых разговоров, принцип которых на всей земле одинаков. «Не люба — не слушай, а врать — не мешай». Охоту оружейную нам наблюдать не пришлось, была весна. Но по жестянкам, изрешоченным пулями, по журнальным карикатурам, по жалобам фермеров можно без ошибки предположить, охотник типа «выпить и закусить» — фигура интернациональная. Что касается дроби и пороха, то именно эта разновидность стрелков тратит их больше всего природоведческой лаборатории под Вашингтоном доктор Рэй Эриксон познакомил нас с любопытным исследованием Фрэнка Беллролза. Ученый установил, примерно 6-7% озерной дичи — утки, гуси и лебеди — гибнет не от дроби, настигшей в момент выстрела. Нет, птицы гибнут от свинцового отравления, глотая дробь на дне водоемов. «Тонны металла топят в озерах бессобасные любители пострелять», сказал Эриксон. А вот иллюстрация к этим словам. Пишет Джон Стейнбек. Когда я мальчишкой жил на ранчо под Сайнасом в Калифорнии, у нас был повар-китаец сми который хоть и скромно, но все же подрабатывал каждый охотничий сезон. На пригорке, недалеко от нашего дома, лежала повальная сикамора, опиравшаяся на две сломанные ветки. Ли заинтересовался этой колодой, когда обнаружил на ее желтоватой пятнистой коре дырки от пуль. Он прибил к ней с одной стороны оленьи рога и удалился в свой домишку до конца охоты. Бывали сезоны, когда ему удавалось пожирать фунтов по пятьдесят шестьдесят. Так стендок ведет рассказ об охотниках. Как полагается, в этом случае он склонен преувеличить и подшутить. А вот другая манера письма, иное чувство, иные оттенки мысли, тревожный обобщающий взгляд на природу. Пишет Уильям Фолкнер. Тот же американец, тот же большой писатель, старый как Стенбек, получивший Нобелевскую премию, и также как Стенбек, страстный охотник. В торину мы приезжали на повозках ружья, постели, собаки, полизии и виски. Тогда там еще водились медведи. Человек стрелял не только самцов, но и самку, и детеныш оленя. Нынче мы ездим на автомобилях, ездим все быстрее и быстрее, с каждым годом, потому что дороги становятся лучше, расстояния больше. А большой лес, где еще бродит зверь, с каждым годом сжимается, как моя жизнь. Рассказ «Большой лес». Ну вот и все о том, что принято развивать охота пуччи воли.